Миннеаполису не очень досталось во время зимы. Каждая обещанная пурга разворачивалась и уходила далеко на юг, просыпая положенный Миннесоте снег на штаты, которые этого не хотели и не заслуживали, вроде Айовы. Пока же жители Миннесоты видели, как их газоны зеленеют после каждого случайного дождя, а их снегоходы пылятся в гаражах. Несколько самых отчаянных гоняли в Айову «Испробовать новая машина, но в понедельник утром, собираясь у кофеварок, они так и не рассказывали об этих рейдах, просто потому что это было слишком унизительно. Сегодняшний день должен был изменить все это, и штат трепетал в ожидании. Снег начал идти в десять утра и шел с неуклонной мстительностью, словно извиняясь за позднее появление. Через час во всем городе нельзя было найти и клочка травы, Тротуары и мостовые стали скользкими, под покровом свежего снега, скрывшего под собой темную ледяную корку, а средняя скорость движения упала до 7 миль в час. Видеокамеры репортеров запечатлели во время ленча водителей, которые, сидя в своих машинах, лишь дюйм за дюймом продвигались в уличных пробках, хотя обычно они летели кормиться на полной скорости, но сейчас водители лишь улыбались». Детективы Лео Маготцы и Джина Ролсет, сидявшие в здании муниципалитета, совершенно не обращали внимания на те небольшие сюрпризы, которые природа преподносила за стенами здания. Расположившись за своими письменными столами в дальнем углу, они, сидя лицом к лицу, ухмылялись друг другу. Такую картину не часто приходилось наблюдать в отделе убийств полиции Миннеаполиса, но сегодня был праздничный день. Джина закинул ноги на стол и заплел руки за головой. «Никогда больше у нас не будет такого хорошего дня, во всяком случае на работе». Магодцы обдумал его высказывание. «Может, нам стоит без промедления выходить на пенсию, уйти в сияние славы и профессионально заняться гольфом где-нибудь на Гавайях?» «У профессионального гольфиста никогда не будет такого высокого положения, как у нас». «Скорее всего, не будет. Да и никто из нас не умеет играть в гольф. Ну что ж тут сложного? Маленький мячик загоняешь в маленькую ямку. Пинбол на траве, вот что это такое». Джина еще больше расплылся в улыбке. «Мы, наверное, единственные в истории детективы, у которых жертва убийства осталась жива. А вот уж нет. Это и раньше случалось сотни раз». Джина оскорчил гримасу. но в общем, да, готов согласиться, но только не в нашем отделе. И она вполне могла погибнуть, если бы не два величайших детектива планеты». Он покачал головой в блаженном неверии. «Парень, да это получше секса». Магоцы подумал, что уж это полная ахинея, но он слишком хорошо себя чувствовал, чтобы заводить спор. Их послали разбираться в предполагаемом убийстве — Четыре дня назад, залитая кровью спальня, пьяный бывший муж, который не раз привлекался за оскорбления и побои, и пропавшая женщина. Она была под защитой судебного решения, запрещавшего этому подонку приближаться к ней с момента развода. Магодцы и джинны нашли ее рано утром в багажнике автомашины, помещенной на длительную стоянку в аэропорту. Женщина еле дышала. Врачи больницы округа Хенопин Сказали, что она оправится, и с тех пор детективы парили в небесах. Джина развернул стул к окну, и с лица его сползла глупая улыбка. Ну дерьмо. Так и сыплет. Вот и отлично. Люди вряд ли будут убивать друг друга при снегопаде. Неужто? За последний квартал количество убийств выросло на 6%, потому что не было снега. «Сейчас дела пойдут куда лучше. Парень, ты посмотри, как валит». Моготс подошел к окну и посмотрел на то непотребство, в которое снегопад превратил улицу. Присоединившись к нему, Джина покачал головой. «Для меня эта статистика убийств всегда была бессмыслицей. Тут что-то другое. Зима в этом штате такая, что любой станет убийцей. Скорее бы все это кончилось». Магоцы Сунул руки в карманы и ухмыльнулся. «Предполагаю, навалит как минимум фут». «О, черт побери! Только не это!» «Прости, приятель. Похоже, зимний праздник все-таки состоится».